Глава вторая «Лев, мы на плато планеты вышли», — прозвучал голос пирамиды, и потолок комнаты подсветился загоревшейся каймой. «Уже? Я думал, нам нужно будет подольше лететь. Ну или как сказать правильно?» Он попытался подняться, но конечности его подвели. Судороги тысячами игл вонзились в кожу, пытаясь прогнать немоту в теле. «Дольше?» — спросил пионер недовольно. «Ты сколько, по-твоему, спал?» «Часов двадцать», — предположил юноша. «Четырнадцать», — поправил гаджет. «А затекло все так, словно сто четырнадцать». «Четырнадцать земных суток. Вы спали четырнадцать дней». «Теперь понятно, почему я так хочу есть», — произнесла лиса и тут же принялась рыться в сумках с провизией. «Майя, ты ничего не хочешь сказать?» — поднимая зачем-то глаза к потолку, спросил лев. «Прости, мне нужно было экономить», — ответила пирамида. «Мох, отвечающий за кислород, почти весь погиб. Мне пришлось вас усыпить. Но все неплохо складывается. Планета на месте. Она цела, и с моего последнего посещения ее никто изъятию не подвергал». «И это значит?» — спросил Лев, растирая одной рукой вторую, возвращая чувствительность. «Это значит, что мы еще поживем», — произнесла Настя и, поднявшись, двинулась к лесе. «Да как вы ходите? Я даже пальцами толком пошевелить не могу». «Я жду», — растерянно прозвучал голос пирамиды. «Указаний». «Поступай, как считаешь нужным», — ответил инженер, глядя, как девушки уже уплетают запасенные фрукты. «Я... я предложила бы на поверхность планеты упасть». «Действуй, только падай не очень жестко. Сомневаюсь, что у тебя предусмотрена система амортизации». Вязкая волна воздуха поплыла снизу вверх, заставив путников замереть. «Выполнено», — произнесла пирамида. «Мы спустились на планету, на одну из немногих вершин. Планета сильно пострадала во время прошлого изъятия». «Я могу взглянуть?» — дрожащим голосом спросила лиса. Пионер на автомате переводил ее речь. «Я знаю речь мирийцев», — проговорила пирамида. «Не обязательно переводить, когда она ко мне обращается. И да, ты можешь выйти. Все состояния позволяют вам сделать это». Лиса уронила плод и медленно двинулась к двери, которая не так давно спасла их от мясодера, которая была их последней надеждой в противостоянии с сородичами Малисанхаш. Двери, которые не по зубам даже волшебным муравьям Зорни шаха. «Ну, пойдем», — вставая произнесла Настя. «Поглядим, куда нас занесло». Как только они покинули границы пирамиды, ощущения изменились. Идти стало легче, сила притяжения здесь была заметно слабее. Дышать стало тяжелее, сказывалось пониженное содержание кислорода, и это не могло не показаться странным на планете, поверхность которой на 99,99 ,99 покрыта океаном. «Прохладно», — — произнес Лев, складывая руки на груди, пытаясь сохранить тепло и осматривая темное небо. «Шестнадцать градусов!» — прозвучал голос пионера, следовавшего за ними на недавно приобретенных ногах. «Считаю данную температуру весьма приемлемой, а тебя — весьма изнеженным». Они прошли по голым скалам, пустым, лишенным и малейшего намека на жизнь. Звуки разбивающихся волн доносились до них ровной диаграммой, словно метроном, отбивающий равные доли своей, а может и чужой жизни. Обойдя несколько выступов, найдя путь там, где сотни или тысячи лет не ступала нога разумного, они, найдя небольшой разлом и пройдя сквозь него, увидели океан. Серые воды под серым небом бросали многометровые волны на темно-коричневые, почти черные скалы, пытаясь стереть преграду, пытаясь освободить путь. «Здесь дурно пахнет», — тихо произнесла Малисанхаш. «И тем не менее здесь прекрасно, даже несмотря на то, что не хватает зелени». Я попытался произнести лев, но ему стало дурно. Окружавшая его стихия давила своей серостью и безысходностью. «Мне... я пойду в пирамиду», — пытаясь держать себя в руках, проговорил он и направился в обратный путь. «Кстати, туалетные дела лучше решить на планете». Напоследок бросил он. «Ты в порядке?» — поинтересовалась Настя, и, услышав короткое «да», вновь вгляделась в бескрайний бушующий океан. Туда, где затиралась грань, где невозможно было разобрать, это еще поверхность вод или уже пустынное небо. «Полагаю, нам нужно последовать примеру льва и возвращаться», — предложил пионер. «Да», — согласилась Настя, но взгляд ее упорно отказывался отрываться от горизонта. Он очаровывал, манил и пугал ее. «Здесь не хватает жизни», — грустно вымолвила Лиса. «Лишь отчаяние. Но это не отменяет того факта, что здесь красиво». «Аминь», — ответила Настя и направилась в сторону их крепости. Мая, что дальше?» — спросил Лев, не обращая внимания на вернувшихся девушек и металлопластикового носителя помощника капитана. «Мы часть энергии из этой планеты будем вынуждены изъять. Могу поделиться расчетами, если тебе это интересно». «Давай, только так, чтобы я понял. Ну или хотя бы, чтобы понял пионер», — резко ответил он. «Для этой планеты рекомендовано не изъятие, а восполнение энергии», — начала пирамида. «Но мы не можем отдать то, чего у нас нет. Мы вынуждены будем взять». «Я могу восполнить свой запас примерно на 0,7%, если вашей мерой мерить, при этом оставив планете ее минимум для существования». «А сколько ты пополнишь энергией, если заберешь все?» – дрожащим голосом спросил Лев. «Все?» – спросила пирамида. «Почти полтора процента. Но вынуждена предупредить, это убьет планету. Она перестанет существовать». «Вы убили ее раньше, она уже мертва. Выполняй и уноси нас подальше отсюда!» «Но здесь ведь есть жизнь!» — прошептала лиса, жалобно вглядываясь в спутников, надеясь на поддержку, но не веря в нее. Ее спутники казались ей величественными вершителями судеб, всесильными и ужасными. «Множество видов червей, несколько видов рыб, скудная растительность», — ответила пирамида. «Если я буду состояние планеты сравнивать, которая сейчас и которая раньше было, участь ее печально. Без чужого вмешательства она разрушится, не пройдет и четырех сотен оборотов вокруг ее светило». «Это более трех тысяч земных лет», — добавил пионер. «Немало», — поддержала разговор Настя. «Можно попытаться спасти. Планет с подходящими людям условиями не так много. Жалко». «На самом деле их миллионы, если все пригодные учитывать, но многие из них весьма суровы. На будущее я бы сохранить ее советовала». «Майя, на этой планете есть разумная жизнь?» спросил юноша, усевшись в углу на куске парашютной ткани. «Нет», — ответила та. «Но в будущем...» «Вот, а в этой пирамиде есть, и мы должны сделать все для сохранения этой жизни». «Пожалуйста». Протянула лиса, и пионер перевел это единственное слово, вложив в него максимальное количество трагизма. «Предлагаю голосовать», — произнесла Настя. «Кто за то, чтобы сохранить жизнь этой планете?» «Отличная идея», — кивнул Лев. Мая, начинай изъятие». «Процесс изъятия запущен», — прозвучал женский голос. «Готовьтесь данную планету покинуть. У нас более не будет времени на обследование». Волны уплотнившегося воздуха, искривляющие пространство, поползли друг за другом от пола к потолку, словно пытаясь поднять всех и все. Тончайшие щели между блоками пирамиды налились ярким золотым свечением, заставив камни вибрировать незаметные человеческому глазу рябью. Через минуту все прекратилось, и более широкая волна пробежала снизу вверх. Пассажиры пирамиды знали, они поднялись на орбиту. «Через много лет здесь может зерно зародиться», — прозвучал голос пирамиды, и теперь он был более легким, более живым и приятным. «С помощью него можно будет создать новое ментальное ядро». «Хочешь сказать, мы сможем создавать тебе подобных?» — тут же спросил пионер. «Да, но что-то мешает мне вспомнить, как это сделать. Подкрепитесь, утолите жажду и поудобнее расположитесь». Мне придется вновь вас усыпить. Нет возможности нехватку кислорода устранить. Я шагаю».